Глава восьмая. Уши верлиока. В первое мгновение Бони почудил, что парк изменился до неузнаваемости. Конечно, было уже очень темно, но очертания окружающего пространства выглядели непривычно. Вместо освещенных фонарями аллеи, детских площадок и различных павильонов, повсюду чернели неказистые низенькие строения, похожие на кособокие избушки, а лес, казалось, совсем исчез. Вокруг простиралось голое поле, на котором этих избушек было видимо-невидимо. Боня торопела, моргнула пару раз, и морок исчез. Все вернулось на свои места. От шока ее даже в жар бросило. Надо же, какая жуть примерещилась. Но едва она вышла на тротуар и сделала несколько торопливых шагов, спеша оставить на кафе брашно позади, как вдруг откуда-то из темноты донеслось глухое рычание. Застыв на месте, боня медленно повернула голову. На краю тротуара сидел огромный черный пес и таращился на нее горящими красными глазами. Сдавленно пискнув, Бонни попятилась, сунула руку в корзинку, которую прижимала к себе, нащупала край еще теплого пирога, отломила кусок и бросила псу. Тот не отреагировал, продолжая глухо рычать. «Гром, вот ты где!» — послышался сердитый окрик, и на тротуар вышли двое парней, одетые во все черные. В свете фонарей было видно, что они оба сильно вымокли под дождем, рубашки прилипли к телу, а длинные волосы свисали сосульками. Дождь к тому времени иссяк до мелкой морости, и это могло указывать на то, что парни прогуливались в парке достаточно давно, при этом не пытаясь укрыться от дождя. «Проходите, девушка, не бойтесь!» Один из парней, худой, черноволосый и бледный, как средневековый аристократ, придержал пса за ошейник. «А может быть вас проводить?» – вызвался второй, пышущий здоровьем крепыш со спутанными кудрями. Не удостоив их ответом, Боня бросилась на утек. «Никогда не заговаривай с незнакомцами», вспомнилась ей фраза, которую она постоянно слышала от мамы в детстве. Бонни отлично усвоила это правило. Тогда она верила, что для мамы нет никого дороже нее. Иллюзии развеялись, а привычка игнорировать незнакомцев осталась. Бонни бежала, прислушиваясь к звукам. Не догоняют ли ее эти подозрительные типы? С какой целью они бродят в потьмах, промокшие до нитки? Выгуливает своего красноглазого волкодава? А может, охотится на одиноких девушек? Бонни опасалась, что вот-вот услышит рычание настигающего ее пса, но в тишине раздавался только звук ее кедов, шлепавших по лужам. Влажные от дождя ветви заскользили по ее телу. Бонни свернулась с тротуарную тропинку и очутилась в кромешной тьме хвойного леса, но от этого страх ее не усилился, а наоборот ослаб. Теперь она была в своей стихии и двигалась, полагаясь на внутреннее чутье. Здесь незнакомцам ее не догнать, запутаются в зарослях и уйдут ни с чем. Бонни была так уверена в своей безопасности, что у нее едва сердце не разорвалось от ужаса, когда кто-то вынырнул из темноты ей навстречу и сгреб ее в охапку. «Где тебя черти носят?» Услышав знакомый голос, взволнованный и в то же время радостный, Бонни шумом выдохнула и воскликнула с укором. «Кэст, ты с ума сошел? Так можно и до смерти напугать!» «С тобой все в порядке». Кэст отстранился и, кажется, устыдился своего порыва, хотя в темноте его лица было не разглядеть. «Что со мной может случиться?» «Это же городской парк, а не таежный урман. Хищники здесь не водятся», — ответила Боня, словно не тряслась от страха несколько минут назад, думая, что за ней гонятся незнакомцы в компании с красноглазым псом. «В городах всегда хватает человекообразных хищников», — возразил Кэст, принимая у нее корзинку. «Что это? Пахнет вкусно». «Пироги из нового кафе. Лучше, чем бургеры, по-моему». «Здорово». «А то у нас все голодные сидят, электричество так и не дали. Страж говорит, что это надолго, где-то прокладывают электрокабели, готовят ко дню города новую сцену». Это непринужденное «у нас», сказанное Кэстом, вызвало у Бонни улыбку. Она была рада, что в клубе его приняли с теплотой, и он уже чувствовал себя там своим, хотя прошло всего несколько дней. Особенно Кэст дружился с друидом – Тот даже брал его с собой, когда отправлялся в закрытую часть парка, и посвятил свои тайные дела, которые там проворачивал, а это означало большое доверие. К примеру, Бонни запрещалось ходить туда, якобы из-за того, что там было очень много гнилых деревьев, грозившихся обрушиться в любой момент, хотя Друиду это не мешало пропадать в таком опасном месте почти каждый день. Бонни прозвала это место «запретным лесом». Друид долго скрывал от нее свою деятельность и совсем не обрадовался, когда она случайно обнаружила плоды его трудов. Друид занимался выращиванием каких-то редких грибов, произраставших исключительно на древесине мертвых или больных деревьев, которых в закрытой части парка было едва ли не больше, чем живых и здоровых. Грибы, само собой, для еды не предназначались. Судя по тому, как тщательно друид скрывал свои грибные плантации от посторонних глаз, из-за разведения этих грибов у него могли возникнуть серьезные проблемы с законом. Возможно, поэтому он так легко доверился Кэсту. Узнав о том, что парня разыскивает полиция, Друид счел, что тому вряд ли придет в голову заявить на него. Ну и Маманша замолвила слово за Кэста, сказав, что это свой парень и не мешало бы обучить его денежному ремеслу. Друид почему-то всегда ее слушался. Бонни даже иногда казалось, что он был у Маманша в подчинении. Грибы Друида пользовались спросом в определенных кругах. Высушив, измельчив и упаковав их в черные пластиковые пакеты по килограмму каждой, он сбывал свой товар барыгам, а те продавали его небольшими частями конечному потребителю. Ценность грибов заключалась в их особых лечебных свойствах. Правда, у них был очень опасный побочный эффект – высокая вероятность летального исхода. Это, скорее всего, и являлось причиной запрета на их разведение и торговлю. Однако искатели острых ощущений и неизлечимые больные, стоявшие одной ногой в могиле, шли на риск и платили за грибное зелье огромные деньги. Друиду от тех денег доставалась лишь некоторая часть, совсем небольшая, и доход, полученный за лето, ему приходилось растягивать на всю зиму, поскольку он тратил деньги не только на свое пропитание, но и кормил всех, кто был рядом — маман, шубоню и еще некоторых бездомных, время от времени забредавших на огонек. Теперь к ним присоединился и Кэст, Правда, он честно отрабатывал свой хлеб, помогая друиды в его грибном бизнесе. Первое время Боню терзали сомнения, и она даже подумывала о том, чтобы покинуть яхт-клуб, не желая оставаться под одной крышей с человеком, продающим людям смертельно опасное зелье. Находясь там, она словно бы становилась соучастницей этого преступления. А в том, что это именно преступление, она тогда не сомневалась. И еще она догадывалась, что в тот самый первый ее вечер в яхт-клубе, когда маманша увела ее с моста, Ей довелось отведать этих грибов. У чая, поданного друидом, был очень странный вкус. После ужина ее охватило странное состояние. Все приключившиеся с ней беды вдруг стали казаться ничтожными. Бросила мать. избил отец. Но ведь это уже все в прошлом. Ничего не изменить. Какой смысл горевать о том, что прожито, когда впереди еще целая жизнь? Боня даже удивилась тому, что ей пришла в голову идея поставить точку в своей истории, которая только-только началась. Первую ночь Бонни провела на яхте, установленной в вестибюле яхт-клуба, и хотя она впервые в жизни ночевала не дома, мысли о доме ее не тревожили. Голова наполнилась мечтами о будущем, воображение рисовало ей настолько яркие картины, что, казалось, они возникали перед ее глазами наяву. Бонни представилась, будто яхта, на носу которой она стояла, качнулась, тронулась с места и поплыла. Стеклянные стены яхт-клуба растворились, и Бонню окутал теплый влажный воздух. Налетел ветер, не местный, полный колючей октябрьской мороси, а по-летнему нежный и мягкий, как шелковый шарф. Он принес с собой крупные капли, оказавшиеся солеными на вкус. Не иначе это были брызги, подхваченные ветром у кромки морского прибоя. Ночная тьма поредела под светом огромной луны, появившейся из-за туч, стремительно разбегавшейся в разные стороны. Небо усыпали звезды, и яхта поплыла под ними в неведомую даль, гордо выгнув парус, появившийся на мачте, как по волшебству. Волны толкали яхту то в один бок, то в другой, словно направляя. Ветер крепчал, добавляя скорости, и вскоре воздух наполнился сладкими цветочными ароматами. А спустя еще какое-то время на линии горизонта, подсвеченной восходящим солнцем, вырос плоский как блин остров с пальмами, белым песком и пестрыми полосатыми шезлонгами, разбросанными вдоль берега. Все было как на картинке из рекламы тропического курорта. Когда небо налилось густой синевой, а солнечный свет проник в водную толщу и та наполнилась изумрудным свечением, Бонни узнал это место. Такие оттенки воды и неба были отличительной чертой пейзажей Мальдивских островов. Конечно, она никогда не видела этих пейзажей воочию, а цвета на рекламных картинках могли отличаться от реальных, но реклама других курортов казалась ей менее привлекательной. Яхта приблизилась к острову, огибая его, и стал виден отходивший от берега дощатый настил, протянувшийся над поверхностью воды и упиравшийся в небольшой домик на сваях – бунгало с роскошным современным интерьером. За раздвинутыми стеклянными стенами виднелась уютная просторная комната, центр которой занимал стол, накрытый белой скатертью и красиво сервированный на несколько персон. «Вероятно, здесь ожидается какое-то торжество», — подумала Бонни, и в следующий миг сердце ее замерло, а потом забилось бешеной силой. В глубине бунгало появилась женщина в длинном белом платье на тонких бретелях. Лицо женщины еще было скрыто в тени, но Бонни все равно узнала ее, хотя та заметно изменилась. Стала стройнее, а тело ее покрывал ровный золотистый загар, которую прежде она никак не могла добиться, загорая на городском пляже. Женщина вышла из бунгало на дощатый настил и энергично замахала Бонни обеими руками, подпрыгивая на месте от нетерпения. Доски поскрипывали под ее босыми ступнями, им вторил стук бусин в ожерельях, украшавших ее щиколотки. «Мама? «Ты же была в Америке!» Бонни растерянно заморгала. «Ты говорила, что у тебя нет денег даже на билет домой. Я говорила, что мне нужно немного времени, чтобы устроиться на новом месте, и тогда мы вновь встретимся. Вот видишь, я слов на ветер не бросаю!» Звонко и радостно ответила мама. Бонни заметила движение за маминой спиной. К маме приближался красивый мужчина из рекламного ролика «Пены для бритья». Он обнял ее, прижавшись к ней гладко выбритой щекой. Она высвободилась, счастливо смеясь, и воскликнула. «Дорогой, посмотри, какие у нас гости! Наконец-то я познакомлю тебя с моей дочкой!» Мужчина повернулся к Бонне, и она увидела, что другой его щеку покрывает густая щетина, в которой выделяется ровная дорожка, след проложенной бритвой, в точности как в рекламе. «Мама, ты что? Он же не настоящий!» Закричала Боня, но мама продолжала заливисто хохотать, как девчонка, которая неумело пытается флиртовать и не понимает, насколько глупо звучит ее нарочитый смех. Вдруг бони стало страшно от мысли, что мама тоже не настоящая. Едва она об этом подумала, и все пространство в поле ее зрения сделалось плоским, как экран телевизора, а затем начала отдаляться, быстро уменьшаясь. Бирюзово-белый прямоугольник улетал вдаль, кувыркаясь в темноте. Ночь вернулась. Она вернулась без звезд и луны, но с холодным октябрьским ветром и колючей моросью. Ветер грубо толкнул Бонни, пытаясь сбить с ног. Еще раз и еще. Внезапно перед глазами возникло лицо маманши, точнее медицинская маска и темные очки, между которыми виднелась узкая полоска кожи. Оказывается, это не ветер, а маманша трясла Бони за плечи, пытаясь привести в чувство. Однако Бонни была уверена, что не спала, но в тот момент не поняла, что именно с ней произошло. Догадалась гораздо позже, когда узнала о грибах. «Идем, не то совсем замерзнешь. Здесь окна выбиты, ветер гуляет», — заворчала маманша, увидев, что не очнулась. «Я тебе комнату приготовила. Там согреешься». Комната была далека от совершенства. Покосившиеся шкафы с раскрытыми дверцами и прогнувшимися полками, кипы пожелтевших бумаг и папок, громоздившихся на полу, разломанные стулья с клочками серой ваты, вылезшие из прорех в обивке, потолок в рыжих разводах, облупленные стены. Немногим лучше, чем сырой подвал многоэтажки с ржавыми трубами или, к примеру, канализационный тоннель. На фоне этой разрухи старый облезлый кожаный диван, застеленный чистым с виду пледом, выглядел прекраснее, чем оазис, выжженный солнцем пустыни. Возле дивана стоял обогреватель, а пол вокруг был подметен, и хоть не чисто, но можно было разглядеть рисунок на старом покоробленном линолеуме. Что ж, не дворец, хотя и был им когда-то. Но главное — тепло и сухо, а порядок потом наведешь. Удобство на этаже, по коридору налево. Располагайся. — сказала маманша и оставила ее одну, прикрыв за собой скрипучую хлипкую дверь. Мутные окна окрасились красным. За рекой занимался рассвет. За окнами открывался вид на пешеходный мост и трибуны. Картина показалась Бонне еще более унылой и безобразной по сравнению с тропическим островом из ночного видения. Ей захотелось во что бы то ни стало увидеть этот остров на самом деле. А сколько еще в мире прекрасных мест, которых она не видела? и могла бы никогда не увидеть, если бы довела задуманное до конца, спрыгнув с моста. Глупо лишать себя будущего и не использовать шанс изменить судьбу, приблизить ее к своей мечте. Позже, узнав о том, что друид выращивает грибы с галлюциногенными свойствами, Боня вспомнила то утро и пришла к выводу, что его грибы спасли ей жизнь. Однако это не оправдывало друида в ее глазах, ведь она могла и умереть. О ядовитых свойствах этих грибов узнать было несложно. Сфотографировав их на камеру телефона, она загрузила снимок в интернет и получила всю необходимую информацию. Грибы относились к группе сапрофитных ксилотрофов, видов, растущих на мертвой древесине. Их замысловатое название на латыни Боня даже не пыталась прочитать, а вот второе народное звучало, по ее мнению, красиво и благородно ухо «Уха верлиока». Правда, оказалось, что Верлек это одноглазый бес-разрушитель из бесосского пантеона, символизирующий, по данным из некоторых источников, древний образ всемирного зла. Бонни захотелось узнать подробнее, что это за бес такой, и поисковик браузера послушно выдал список статей на эту тему. И как люди раньше обходились без интернета? Выяснилось, что в славянской мифологии имелся похожий на этого беса персонаж, злобный дед Верлиока, а в сборнике знаменитого собирателя фольклора А.Н. Афанасьева была записана сказка о Верлиоке. Боня нашла сказку и прочитала немного. «В лесу шумит, трещит, идет Верлиока, ростом высокий, об одном глазе, нос крючком, борода клочком — усы в пол аршина, на голове щетина, на одной ноге в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Удивительное сходство беса Верлиока с русским злодеем Верлиокой наводило на мысль о том, что это было одно и то же существо. Внешние грибы напоминали уши орка, такие же скользкие, серые и помятые, да и пахли мерзко. Вероятно, уши Верлиока мало чем отличались от ушей орков. Однажды Бонни случайно наткнулась на колонии этих ушей. Забавы ради погналась за белкой, а та юркнула в дупло большого старого дерева. Заглянув туда, Бонни не обнаружила белки. Дупло оказалось запасным выходом, находившимся с другой стороны ствола, только гораздо ниже, почти у самых корней, а ствол дерева был полом внутри, сгнившим и сплошь изъеденным древоточцами. Дерево удерживало вертикальное положение лишь за счет толстой коры и, вероятно, не без помощи чуда. Боня обошла его и заглянула в расщелину у корней, огромную, как вход в пещеру. Ее взгляд уперся в нечто похожее на посиневшее человеческое ухо, прилипшее к стволу. По телу прокатилась волна мурашек от мысли, что здесь кого-то зверски пытали. Но как только глаза привыкли к темноте, она разглядела внутри ствола огромные наросты, состоящие из точно таких же ушей, и догадалась, что перед ней колонии древесных грибов. Изнутра дерево тянуло сыростью, хотя снаружи его стволы и ветви выглядели совершенно сухими, и дождя давно не было. Складывалось впечатление, что влага попала внутрь ствола искусственным путем, как будто грибницу регулярно поливали. И тот факт, что грибов наросло слишком много, тоже мог указывать на то, что их здесь специально выращивали. Внимание Бони привлек темно-коричневый тряпичный лоскуток, лежавший среди древесной трухи у основания ствола. Из таких же лоскутков состояла маскировочная сетка друида, в которой тот кутался, отправляясь в запретный лес. Бонни подняла находку, повертела в руках и удостоверила, что ей не показалось, и это не лист, упавший с дерева. Кому русским языком было сказано ногой сюда не ступать! грянул над головой Бонни. Я случайно за белкой! Рядом стоял друид. Если бы он стоял на пару метров дальше, Бонни бы его не заметила. Маскировка полностью скрывала его силуэт. С виду это был просто куст, пожухший к осени. А вблизи были видны кисти рук, торчавшие из куста, да и баллон с распылителем, зажатый в руке, выбивался из общего маскировочного фона. В другой руке друид держал нож с потемневшим лезвием. У соседнего дерева, росшего неподалеку, Боня разглядела ведро, полное ушей верлиока, и догадалась, что друид зарабатывает на жизнь не только поделками из дерева, которые маманша продает на своих сеансах в качестве оберегов. Тогда Бонне еще не были известны ни названия этих грибов, ни их специфические свойства, а когда она все это выяснила, то отправилась с вопросом не к друиду, а к маманше. Та объяснила ей, что друид занимается грибами из благих побуждений. «Но они же смертельно ядовитые», — возразила Бонни. Ей пришлось себя сдерживать, чтобы не закричать. «Если не знать меры, то ядовитой может стать даже обычная еда», — невозмутимо ответила маманша. «В грибах много пользы, я сама их принимаю». А иногда грибы дают людям возможность увидеть свою мечту, прожить ее будто наяву. Это случается не всегда и не со всеми подряд, а лишь с теми, кто в этом нуждается. «О-о-о!» у Бонни при воспоминании о воображаемой встрече с мамой на тропическом острове. Кусочек пазла встал на свое место. Она догадалась, что тоже попробовала грибы. «Значит, мне повезло», — добавила она и поинтересовалась с любопытством. «А ты видела свою мечту?» «Только один раз, но с тех пор я знаю, зачем живу на этом свете». «И зачем же?» «Я должна убить монстра, которого привела в этот мир. Тогда, думаю, мне станет полегче». Признание маманши шокировало Боню. Ничего подобного она не ожидала от нее услышать. «Дряхлая, щуплая старушка собирается убить монстра?» «Звучит как-то фантастически» произнесла Бонни, надеясь, что Маманша пояснит свои слова, но та не стала вдаваться в подробности, лишь процедила со злобной решимостью «Рано или поздно монстр явится сюда, и тогда моя мечта сбудется». По дороге к яхт-клубу Бонни рассказала Кэсту о своем посещении нового кафе и о том, что устроилась туда на работу. «Кем?» — поинтересовался он с плохо скрытым разочарованием. Наверное, ему не хотелось лишаться компании Бонни надолго. «Помощница по хозяйству», — ответила она. «Приходить надо к закрытию, работы всего-то на пару часов». «Значит, возвращаться будешь еще позже, чем сейчас?» Теперь его голос звучал взволнованно, без малейшего оттенка фальши, и Бонь ощутила тепло в душе от мысли, что он тревожится о ней. В ее жизни не часто случалось, чтобы кто-то о ней всерьез беспокоился. «Здесь же парк, полицейский дежурит!» — воскликнула она так, будто это было каким-то открытием. Если что-то случается, их никогда рядом нет. Ладно, я буду тебя встречать. Не выдумывай, не хватало только, чтобы полицейские тебя загребли. Вряд ли они помнят лица всех, кто объявлен в розыск. И все равно нет смысла рисковать. Во-первых, идти до кафе недалеко, а во-вторых, я быстро бегаю. Если кто-то попытается на меня напасть, ему придется попотеть, чтобы догнать меня. И думаю, у него это не выйдет. Они добрались до ограждения перед яхт-клубом. С помощью фонарика Кэст отыскал замочную скважину в замке на калитке и отпер замок своим ключом. На входе в здание их откликнул страж, высунувшись из своей подсобки. «Как дела, молодежь?» Тусклый огонек свечи, зажатый в его руке, выхватил из темноты его помятое лицо. «Все в порядке! Вот, еды принесли!» – откликнул Сбони. «А где все? Легли спать без ужина?» «Друид во дворе. Пытается чайник на костре согреть. Вы его не заметили, разве?» «Друида можно заметить только тогда, когда он сам это позволит», — усмехнулась Боня. «А что, без чая никак? В столовой целый ящик минералки есть, газировка, сок разный». «Видно, никак». «Ну и отлично. Значит, на ужин у нас будет чай с пирогами. Поднимайтесь в столовой через полчасика», — предложила Боня. Страшки мнул и скрылся в подсобке. Оттуда наносился звук телевизора. Наверное, тот подключил к нему автомобильный аккумулятор. Он всегда так делал, когда возникали проблемы с электричеством, а это случалось нередко. Столовая при свечах, расставленных повсюду, напоминала мрачный, но роскошный зал средневекового замка, подготовленный до пиршества. «Эх, музыки не хватает!» — воскликнула Бонни, и в пустом зале ее голос прозвучал громче, чем она ожидала. «И официантов!» — добавил Кэст, и поставил на стол корзинку с пирогами. «Жаль, что я не могу пригласить тебя в ресторан, но я могу пригласить тебя на танец», прошептал он, протягивая к ней руку. Боню охватило волнение. Она вдруг остро ощутила, что они здесь одни. И Кэс был так близко. В его глазах, устремленных на нее, поблескивали золотые крапинки отражавшихся в них огоньков свечей. «Я двигаюсь, как медведь, и оттопчу тебе ноги», зачем-то соврала Бонни. «На самом деле с координацией движений проблем у нее никогда не возникало». «Не волнуйся». Кэс положил ей одну руку на талию, а другую на плечо. «Если тебе сложно танцевать без музыки, я могу спеть. Это, конечно, не то же самое, но я неплохо пою. Семь лет занимался вокалом в музыкальной школе». Она смотрела на него, не мигая. Он улыбнулся. Его губы слегка дрогнули, и голос, спокойный и сильный, уверенно наполнил зал, вытесняя тоскливую тишину. Та, похоже, не сопротивлялась. «Бэйби, айм, Dancing in the dark. You between my arms Это было прямое попадание в цель. От хита Эда Ширана боня всегда обсыпала мурашками, сколько бы раз она его не слушала. В исполнении кэста хит звучал, пожалуй, еще лучше. боня затаила дыхание, уверенная, что проживает один из самых счастливых моментов в своей жизни. Они кружились в огромном пустом зале, лавируя между столиками. Теплый июльский ветер надул занавески на окнах, превратив их в паруса, и Бонни представила, что она снова плывет к своей мечте на яхте, которой на этот раз управляет капитан, непринужденно напевающий самую лучшую песню в мире. «Детка, я танцую в темноте, держа тебя в своих объятиях.